Часть 1, глава 1. Порыв ветра. Все началось с юго-северного ветра. Да-да, именно юго-северного, а не юго-западного или юго-восточного, я не ошиблась. В таком случае жизнь моя не изменилась бы столь круто. Разве что, возможно, волосы бы разметала вокруг лица или бросила бы берет в грязь. Такое в жизни дело обычное. А вот юго-северный ветер... Он застал меня в жиденьком лесу, в который я не удержалась заглянуть, проходя через незнакомый парк. Вздул все мои так старательно убираемые каждое утро по полчаса раскопризные локоны. Едва схватилась за них, как принялся за широкую юбку. Попытался сорвать с шеи шифоновый платок, что и сделал, я не догнала. В общем, повел себя жутко по-хулигански и... Стих. Я обернулась по сторонам, чтобы проверить, не пришлось ли кому стать свидетелем такого конфузного зрелища. И поняла, что кроме мшистых деревьев тут никого нет. И это ж надо такое! Лес стал намного гуще и непрогляднее. Я даже не помню, откуда я вывернула. Ну и, стало быть, пришлось держать путь вперед. В чудесно сказочные дебри, столь удивительного для городского парка леса. Я шла долго, пока не поняла, что все планы на сегодня провалятся с треском. Ну и ура! Трудно жить с ними бок о бок. Сбежать всегда хочется, но они держат на коротком поводке ответственности. А здесь вина не моя. То ли ошейник потерялся, то ли у планов руки устали. Но свобода. И радостно. Мои размышления прекратились при случайном взгляде, различившем избушку за старинным дубом. Но ровно в сказке, вся из бревен кое-где плющом заросшая, и дикие цветы обступили ее углы, пыша с темно-зелеными кустами. Я постучала, надо же дорогу узнать. Все-таки поводок не совсем износился у моей совести. А есть еще и толика любопытство. «Заглянуть в такой домик — это ж просто мечта любого ребенка, а я себе таковым долго считать буду». Нет ответа. Я на мгновение остановила стук, но, подумав, продолжила попытки вызвать хозяина. И дверь открылась. Я застыла на пороге. Внутри горела, наверное, сотня свечей, разных, больших и маленьких, на столах, стенах, полочках, заставленных книгами, статуэтками, букетами, салфетками, вазами. Ничем не закрытые бревна переливались отблесками свечей на стенах. Пахло лесом, цветами. Одну стену полностью занял шкаф в книгах, от которых веяло древностью. Если вы когда-то были в магазинах «Кактус», то поймете меня. Я всегда мечтала побывать в настоящей, Не магазинной атмосфере вот такого винтажа, древности, сказки и приглушенного света. И тут сон не просто осуществился. Реальность в масштабах и качестве поглотившая сон в тысячи крат. Забыв об осторожности или учтивости, я влетела внутрь. В новом открывшемся углу тускло горел забытым пламенем резной камин. Не знаю, сколько я изучала сокровища лесного убежища, но потом вылез наружу внутренний библиоман, и я приступила к книжному шкафу. Сплошь стрепанные, а от оттого ароматно древние книги. Я вытащила одну и присела в мягчайшее кресло, которое словно только и поджидало меня напротив. Открыла. Пыль полетела туманом в глаза. Я протерла обложку после того, как протёрла глаза, и прочла. «Сказки. Черновики». «Черновики сказок? Это что ж, заметки самих сказочников?» Первой значилась «Золушка». Жил-был один почтенный и знатный человек. Да, я закрыла книгу. Эту сказку я сто раз читала, смотрела и слышала. И все равно люблю. Хотя, увы, нет принцев в жизни. Болов и туфелик тоже. Скрипнули половицы на крыльце. Я вскочила и поспешила запихнуть книгу на место в шкаф. Из потрёпанной обложки вылетел лист. Убирать времени его не было. Я подобрала лист и... Увидела хозяйку. А она увидела меня. Что ж, я уже ожидала увидеть какого-то странного и сумасшедшего книголюба, собирающего оригинальные произведения, удалившегося от городской жизни. Секретное идилие моих мыслей. Но нет. Передо мной появилась довольно очаровательно выглядевшая женщина с завитыми локонами, но со строгим и прямым взглядом. Я обычно перед таким вот взглядом, даже если он и улыбается, застываю, как кролик перед удавом, и не могу поделать ничего. Но хозяйка, как всякое нормальное сделала бы, не удивилась увидев непрошенную гостью в моем обличье. лишь сказала, как будто знала, что я появлюсь. «Вот и ты». С этих слов и начал самый эпический обрыв поводка ответственности, связанный с планами.